Глава третья. Менструации. Основы основ. Я. Какой у вас менструальный цикл? Пациентка. Дня 3-4. Многие думают, что продолжительность менструального цикла — это длительность кровотечений. Такое заблуждение встречается часто. На самом деле цикл — это количество дней с первого дня одной менструации до начала следующей. О менструации люди знают в лучшем случае немного. В школе нам об этом рассказывали так мало, что я думала, будто месячные — это вытекающие из вагины содержимое яйца, которое разбивается внутри. Забавно, если учесть, что теперь я разъясняю другим людям, что такое месячные. Не переживайте, с тех пор я много книжек на эту тему прочитала. В этой главе я хочу изложить основную информацию. Если вы настоящий эксперт по месячным, потерпите, хотя я надеюсь, что даже все знайки почерпнут для себя что-то новое. Если вы относитесь к тем, кто что-то слышал о месячных, вы не одиноки. По результатам недавнего исследования благотворительной организации ActionAid UK, одна из четырех британок не понимает, что с ней происходит во время месячных, и эти 25% — стесняются говорить на эту тему с подругами. Если мы не будем обсуждать месячные, то никогда не поймем, что нормально, а что нет. В результате огромное количество женщин страдает безо всяких на то причин. Они даже не догадываются о том, что им можно помочь и избавить от проблем, которые они испытывают ежемесячно. Что такое менструация? Менструация — это когда выстилка матки эндометрии отделяется и выводится наружу. Хотя большинство из нас не пытается все время забеременеть, суть менструального цикла сводится к тому, чтобы подготовить матку к закреплению в ней оплодотворенной яйцеклетки. Когда этого не происходит, матка избавляется от выстилки, которую подготовила, но для того, чтобы менструация наступила, На протяжении всего цикла организм должен провести большую работу. Первый день цикла — день первый. Это первый день вашей менструации. Если у вас классический 28-дневный цикл, день 28 будет последним днем перед следующей менструацией. Но все мы люди, и не у всех цикл классический. На самом деле каждые 28 дней — Месячные ходят только у 15% женщин. Нормальным считается цикл продолжительностью от 21 до 35 дней. Менструальный цикл не просто кровотечение. Давайте я расскажу вам о разных этапах цикла. Фолликулярная фаза. 50 оттенков менструальной крови. Все начинается в день первый. Это первый день вашей менструации. Обычно кровотечение длится от 3 до 8 дней, в среднем 5. Самое обильное кровотечение обычно приходится на день второй. Менструальная кровь может быть самых разных цветов и оттенков. Она не такая, как течет из порезанного пальца. Потому во время месячных выходит не просто кровь, а смесь из слизи и клеток внутренней поверхности матки. Наличие крови объясняется прежде всего тем, что Сочная выстилка матки, наросшая за месяц, содержит сложную сеть кровеносных сосудов, назначение которых — питать эмбрион во время беременности, к которой готовилась матка. Цвет выделений также зависит от того времени, которое понадобилось для выведения эндометрия наружу. Кровь темнеет, как темнеет на воздухе разрезанное яблоко, становится коричневой, а потом практически черной. если воздействие воздуха длится слишком долго. Нередко сначала менструальные выделения мажущие, скудные, и вам даже прокладка не нужна. Они могут быть розоватые. Такой цвет означает, что выстилка начала отделяться. Или иметь один из множества оттенков коричневого. Такой цвет говорит о том, что выстилка выходит очень медленно. Или это вообще кровь от предыдущей менструации. Не пугайтесь, это нормально. Новая менструальная кровь обычно жиже, и она водянистая, потому что свежая. Потом она может стать гуще, а цвет темнее, потому что до выхода наружу она какое-то время находится внутри организма. Обычно потом кровянистые выделения становятся умереннее, меняют цвет в диапазоне от коричневого до черного и, наконец, прекращаются. Широкая цветовая гамма менструальных выделений Это нормально и вполне ожидаемо. Кровь, которая выводится наружу, сворачивается в матке, поэтому организм должен выработать антикоагулянты, вещества, растворяющие сгусток, для того, чтобы кровь снова стала жидкой и могла вытечь. Многие женщины говорят, что у них выходят кусочки печени. Допускаю, что этих сгустков может быть очень зловещий вид, но обычно волноваться не о чем. Если объем кровотечения таков, что организм не успевает вырабатывать нужное количество антикоагулянтов, у вас могут выходить сгустки из шейки матки, которые становятся мягче, чтобы кровь легче вытекала. Обычно эти сгустки маленькие, не больше 50-центовой монеты. Однако если сгустки большие и если их слишком много, у вас сильное кровотечение. Стоит сходить к врачу общей практики. Он проверит, нет ли у вас анемии, назначит лечение и выяснит, нет ли для таких обильных кровотечений, одной из тех причин, о которых я пишу в главе пятой. Пока вы внимательно следите за внешними проявлениями менструации, вы, наверное, даже не представляете, что ваш мозг вырабатывает гормоны. Гонадотропин-релизинг гормон, ГНРГ. ЛГ лютеинизирующий гормон и ФСГ фолликулостимулирующий гормон. Сначала в гипоталамусе продуцируется ГнРГ. Он подает сигнал в переднюю долю гипофиза к высвобождению ЛГ и ФСГ, которые в свою очередь стимулируют яичники готовиться к высвобождению яйцеклетки овуляции и производству эстрогена. С помощью этого гормона эндометрий утолщается в надежде на то, что в течение нового цикла наступит беременность. Наконец высвобождается большой объем ЛГ, который запускает овуляцию. Уровень ЛГ измеряют тесты на овуляцию, которые покупают те женщины, кто хочет забеременеть, и кому важно точно знать наступление овуляции. Однажды пациентка с гордостью заявила мне, что у нее овуляция случается три раза за цикл. Она определяет это с помощью теста. В течение одного менструального цикла овуляция бывает только одна, хотя во время овуляции может выйти больше одной яйцеклетки. Именно так появляются на свет разнояйцевые близнецы. Тест на овуляцию действительно могут показывать выброс ЛГ несколько раз за цикл. Однако это не значит, что яйцеклетки из яичников у вас выходят несколько раз. Лютеиновая фаза. Яйцеклетки и оболочки. Яйцеклетки находятся в мешочках, называемых фолликулами. До того момента, как яйцеклетки полностью созреют и будут готовы к высвобождению, проходит несколько месяцев. Овуляция означает начало лютеиновой фазы цикла. которая напоминает кинопробы в Голливуде. Сначала у вас несколько бойких кандидатов, но со временем остается только один. Он будет развиваться дальше и станет доминантным фолликулом. Он будет расти, превратиться в кисту, которая разорвется на 12-16 день цикла и выбросит яйцеклетку на большую сцену в надежде, что ту оплодотворят. В этот момент... Вполне нормально испытывать боль. Сама по себе овуляция – это воспалительный процесс. Яичник, в котором созревает звезда нашей программы, может слегка увеличиться в размере, вызывая боль. Когда киста разрывается, небольшое количество жидкости из нее выливается в таз, вызывая дискомфорт. Боль во время овуляции, ее еще называют овуляторный синдром, может быть острый, или напоминать зубную. Её очаг может располагаться в области копчика с одной стороны тела. Но обычно она мучает женщину не больше 20-24 часов. Многих женщин такая боль пугает. А от мысли, что у них в животе разрывается киста, они и вовсе приходят в ужас. На самом деле это показатель нормальной работы организма. И он, наоборот, должен успокаивать. Во время овуляции бывают умеренные кровотечения. Женщины наблюдают их примерно в 3% циклов. В этом нет ничего особенного. И волноваться не стоит. Причиной таких кровотечений является резкое падение уровня эстрогена. После высвобождения яйцеклетки от фолликула, в котором она созрела, остается оболочка, называемая «желтое тело». Оно начинает высвобождать прогестерон, Гормон, способствующий наступлению беременности. Одна из его главных функций — созревание, выстилки матки и ее подготовка к принятию оплодотворенной яйцеклетки. Уровень прогестерона достигает своего максимума через 7 дней после овуляции. Если оплодотворение не происходит, желтое тело простирает к небу руки и говорит «Все, я так больше не могу, мне надоело понапрасну», вырабатывать прогестерон, я ухожу. Желтое тело начинает медленно уменьшаться, в результате уровень эстрогена и прогестерона снижается, рост эндометрия больше не поддерживается, и он начинает отслаиваться. Приходят месячные, и цикл начинается заново. Изменение продолжительности цикла. От месяца к месяцу продолжительность менструального цикла может разниться, и это нормально. В соцсетях мне часто пишут мамы девочек-подростков. Они волнуются, что с их дочерями что-то не так, потому что месячные у тех ходят только раз в 2-3 месяца. Но с первыми менструациями так часто бывает, потому что производство гормонов должно синхронизироваться. То же самое происходит с наступлением менопаузы. Когда яйцеклеток остается уже немного, и вероятность овуляции каждый месяц снижается. В возрасте между 20 и 40 годами у женщин продолжительность цикла достигает минимума и ходят месячные регулярно. Независимо от возраста, любые изменения продолжительности цикла обусловлены переменами в фолликулярной фазе, потому что лютеиновая фаза длится примерно одинаково и определяется продолжительностью жизни желтого тела. В главе 4 подробно рассказывается о факторах, влияющих на продолжительность цикла, помимо возраста. Менструальные чаши, тампоны, прокладки. В продаже есть огромное количество изделий, призванных помочь женщинам защититься от менструальных кровотечений. Хоть мне и не нравится этот глагол, потому что создается впечатление, будто месячное — это что-то грязное. Менструальные чаши, тампоны, прокладки. Меня постоянно спрашивают, что же лучше? Честно говоря, с точки зрения врача-гинеколога, победителя в этой борьбе нет. Так что я советую пользоваться тем, что лично вам удобно. Менструальные чаши. Возможно, многие удивятся такому названию этого предмета гигиены. Итак, менструальная чаша — это маленькая, похожая на яичко-чашка из мягкого силикона, которая помещается во влагалище и собирает кровь, которая спускается по шейке матки. Существует всего одно небольшое исследование, посвящённое сравнению тампонов и менструальных чаш. Исследователи выяснили, что большинству женщин, пользовавшихся и тампонами, и чашами, последние понравились больше. Но с точки зрения риска развития инфекции, разницы между этими двумя изделиями нет. Да и особой пользы здоровью чаши тоже не приносят. Их главное преимущество — Очевидно в том, что, используя чаши, вы нанесёте меньше вреда окружающей среде и сможете неплохо сэкономить. Но вам вовсе не обязательно переходить на чаши. Я не рекомендую пользоваться ими брезгливым дамам, потому что засовывать чашку в вагину придётся пальцами. У чашек нет аппликаторов, как у тампонов. А чтобы научиться вынимать менструальную чашу, понадобится терпение. После того, как я рассказала о менструальных чашах в Инстаграм, на меня обрушился шквал сообщений от женщин. Одни рассказывали о том, как они намучились чашами, другие с гордостью делились своим удачным опытом. Больше всего сложностей, судя по всему, у новичков возникает с извлечением чаши. Не надо недооценивать силы вакуума, который образуется в шейке матки над менструальной чашкой. Однако научиться преодолевать эту силу и вынимать чашу вы научитесь быстро. Меня часто спрашивают, можно ли использовать менструальную чашу тем, у кого стоит противозачаточная спираль. Разные производители чаш отвечают на этот вопрос по-разному. Одни говорят, что можно, другие, что лучше не надо, потому что теоретически вы можете сдвинуть спираль за счет вышеупомянутого вакуумного эффекта. Несколько женщин написали мне в соцсетях о том, что у них именно так и было. Им якобы удалось вытянуть спираль наружу. «Анита, я сохранила спираль. Ты можешь поставить ее обратно?» С таким криком о помощи недавно обратилась ко мне подруга. Хоть я и поддерживаю вторичное использование всего на свете, повторно спираль использовать нельзя. Поэтому я поспешила ответить. Извини, дорогая, спираль тебе нужна новая. Если вы решили использовать менструальную чашу вместе со спиралью, советую проверять в конце цикла, где находятся нити для ее извлечения. Если вам кажется, что они опустились ниже, если вы можете нащупать ножку спирали или вообще не можете найти нити, пользуйтесь презервативом в качестве метода контрацепции, пока не посетите врача и не убедитесь в том, что спираль на месте, и вы полностью защищены от беременности. Тампоны. Как менструальные чаши, тампоны тоже подходят не всем. Многим женщинам, в принципе, не нравится засовывать в себя посторонние предметы. Другие испытывают боль. Эти ощущения могут возникать из-за напряженных мышц тазового дна, если вы не в полной мере расслабились. По опыту я знаю, что другой причиной может быть эндометриоз, вызывающий воспаление и формирование рубцов в тазу. Результаты одного исследования указывают на то, что использование тампонов предотвращает эндометриоз. Но я думаю, такой результат получился потому, что пациентки, страдающие эндометриозом, редко пользуются тампонами. Они испытывают неприятные ощущения, когда ставят тампоны. Кроме того, у них такие обильные месячные, что тампоны не помогают. Синдром токсического шока Синдром токсического шока, СТШ, вызывают бактерии, не имеющие ничего общего с веществами, содержащимися в самом тампоне. Обычно на коже человека обитает золотистый стафилококк, определенная форма которого выделяет токсин под названием tsst 1 Попадая в кровоток, он может вызывать обширную воспалительную реакцию, которая характеризуется очень высокой температурой, рвотой, кожной сыпью и болью в мышцах. К сожалению, там никаких симптомов у вас может не быть, поэтому определить, чем вызван синдром токсического шока, непросто. Такое состояние может угрожать жизни и требует немедленного обращения к врачу. А еще оно встречается очень редко. В Великобритании за год регистрируют всего 40 подобных случаев, и только половина может быть связана с использованием тампонов. Вторая половина — это случаи СТШ у детей, мужчин и пожилых женщин. В основном СТШ развивается в результате ожогов кожи и инфекций. Автор — британка, и адресована ее аудиокнига прежде всего британкам. Поэтому многие реалии и отсылки в тексте относятся исключительно к Великобритании и населению этой страны. Например, особенности системы здравоохранения или законодательства об абортах. В России и других странах ситуация, конечно, другая, и это следует учитывать. Использование тампонов может повысить риск СТШ в связи со следующими причинами. Кровь не выводится наружу сразу. PH влагалища повышается, создается питательная среда для размножения бактерий. Во время установки и извлечения тампона появляются микроразрывы вагинальной стенки, через которые бактерии попадают в кровоток. Считается, что в этом отношении менструальные чаши безопаснее, хотя я с этим не согласна. Зарегистрирован случай развития СТШ при использовании менструальной чаши. Возможно, в данном случае синдром развился потому, что чаша тоже может вызывать истирание тканей вагины, создавая условия для размножения бактерий. В целом, я не думаю, что для истерики, поднявшейся в соцсетях вокруг тампонов, как основной причиной СТШ, есть основания, как нет и доказательств того, что вам нужно от них отказаться, особенно если учесть, как редко ставится диагноз СТШ. Прокладки. Не будем забывать о прокладках. Конечно, это не самый сексуальный вариант на время месячных, но все же они очень удобные и для тех женщин, которым не нравится пользоваться тампонами или менструальными чашами, являются настоящим благословением. Сразу скажу, не стоит пользоваться прокладками с отдушками. У многих женщин они вызывают раздражение чувствительных тканей вульвы. В последнее время Стали чрезвычайно популярными многоразовые прокладки и менструальные трусы со встроенными в них прокладками. Используя такие, мы наносим меньше вреда окружающей среде. А с точки зрения здоровья, существенных отличий многоразовых изделий от одноразовых нет. То, о чем вы всегда хотели спросить, но боялись. Нужно ли мне следить за менструальным циклом? Я считаю, что следить за циклом очень важно, и обычно рекомендую делать это с помощью приложения Clue. Оно позволит вам не остаться без прокладок или тампонов к началу менструации и поможет разобраться в симптомах, которые возникают в разные дни месяца. Я с облегчением вздыхаю всякий раз, когда пациентка достаёт телефон, чтобы рассказать, как у неё ходят месячные, потому что так гораздо проще понять, что происходит. Если вы приложением не пользуетесь, врач даст вам специальную табличку, чтобы следить за месячными, которые придется заполнять на протяжении нескольких месяцев. Я начала следить за месячными для того, чтобы выяснить, действительно ли боль в боку, которая появлялась у меня каждый месяц, связана с овуляцией, а не с тяжелым случаем аппендицита. Все врачи в определенной степени ипохондрики. я проходила медицинскую практику на Крошечном острове, затерянного в океане государства Фиджи. Сейчас-то я понимаю, что у меня была просто очень болезненная овуляция. Но тогда я паниковала и прикидывала, как вызвать санитарный самолет, чтобы меня вывезли на материк и вырезали аппендицит, потому что оперироваться в местной операционной, представлявшей собой сарай с яркой лампочкой, мне не хотелось. Те двенадцать часов были худшими в моей жизни. Позже в приемном отделении больницы я видела женщину точно с такой же историей. Что такое ложная менструация? Я слышала, что менструации на фоне приема оральных контрацептивов называют ложными, что может вызывать беспокойство. имеется в виду, что кровотечение возникает вследствие приема гормонов, а в случае с настоящей менструацией Организм сам производит гормоны, вызывающие кровотечение. Вы перестаёте принимать таблетки, и возникает состояние, похожее на тот период, когда жёлтое тело отмирает. Уровень гормонов, которые вы получали в таблетках, снижается, и выстилка матки отслаивается. Меня часто спрашивают, «Если месячное ложное, значит, я могу забеременеть?» Ответ — нет. Если во время недельного перерыва В приёме оральных контрацептивов у вас началось кровотечение, вы не беременны. Органические тампоны лучше обычных? Мне пишет множество обеспокоенных женщин, они спрашивают меня, не вредно ли использовать обычные тампоны, которые, согласно недавно начавшейся истерии, содержат отбеливатель, а также токсины, повышающие риск развития рака и эндометриоза. Эти заявления ничем не подкреплены. Серьезные лаборатории изучили тампоны и не нашли в неорганических тампонах никаких опасных компонентов. Судя по всему, больше всего женщин напугали диоксины. На самом деле, вы гораздо больше диоксинов потребляете с пищей, чем попадет в организм с крошечным тампоном. Научных доказательств того, что органические тампоны лучше обычных, или что они реже вызывают СТШ, на сегодняшний день не существует. А вот то, что они дороже обычных, — факт. Некоторые говорят, что органические тампоны не вызывают раздражение. Правда, они не объясняют, каков механизм этого явления. Если вам не нравятся те тампоны, которыми вы пользуетесь сейчас, переходите на органические, вы ничего не теряете. Может, они вам тоже понравятся? Но мое мнение как врача, и не только врача, если вещь вас устраивает, не надо ее менять на другую. Можно отодвинуть месячные, если я еду в отпуск. Можно, и вот какими двумя способами. Если вы принимаете комбинированные оральные контрацептивы, кок. Кок — это такие противозачаточные таблетки, которые пьют 21 день, а потом делают недельный перерыв. В течение которого должны прийти месячные. Если вы хотите, чтобы у вас не было месячных, можно принимать до трех упаковок кок подряд без перерыва. Кровотечения у вас не будет, потому что уровень гормонов все время будет постоянным. Хотя некоторые женщины жалуются на боли и мажущие кровянистые выделения, которые особенно часто появляются к концу приема третьей упаковки таблеток. Если вы не принимаете кок В этом случае врач общей практики может прописать вам норотистерон, препарат синтетического прогестерона в таблетках, который нужно принимать 3 раза в день, начав примерно за 10 дней до будущих месячных. Эти таблетки нужно будет принимать во время отпуска или всего того периода времени, когда вам не нужны месячные. Менструация наступит примерно через 2 дня после окончания приема Норатистерона. Учтите, что прием этого препарата также может вызывать мажущие выделения и боли, а сама менструация может быть обильнее, чем обычно. Негормональных способов отсрочить наступление менструации или прекратить ее не существует. Советы гинеколога. Люблю я, знаете ли, поговорить про месячные. Мне кажется, эта тема всегда интересует женщин. Но никто не хочет первым начинать разговор на эту тему. Даже пациенты в больнице. Одна из моих главных задач как врача — начать этот разговор, чтобы вы поняли, что является нормой и когда нужно обратиться за медицинской помощью. Вот пять основных моментов, о которых я рассказала в этой главе. Я часто повторяю своим пациентам, что «Менструация — это отслоение выстилки матки». Она содержит кровь, слизь и старые клетки. Никакой детоксикации во время менструации не происходит. Вы просто понимаете, что не беременны. Менструальная кровь может быть любого оттенка. Розового, красного, коричневого и даже черного. И все это абсолютно нормально. В начале и в конце менструальной жизни месячные могут быть нерегулярными. Часто цикл удлиняется. Для подростков и в период предшествующей менопаузе это нормально. Менструальные чаши, тампоны, прокладки. Ни одно из этих средств гигиены не лучше другого. Используйте то, с чем вам удобно. Синдром токсического шока случается чрезвычайно редко. Поэтому, повторюсь, пользуйтесь тем гигиеническим изделием, которое вам больше нравится.